Большевизм провеет вместо первоначальных интернациональных его лозунгов. Устами красных генералов провозглашаются национальные. Не перерождается ли первоначальное анархистско-коммунистическое движение в русское национальное? Не повторяется ли история французской революции? То есть не является ли организуемая ныне генералами, с этой целью Красная Армия решающим фактором в свержении Ленина и Троцкого и в создании твердой национальной власти. Подобные вопросы занимают умы союзников, которые, как мне было сказано, одним из наиболее авторитетных моих собеседников не желали бы скомпрометировать себя перед национальным чувством будущей России. Я не знаю, насколько была искренней вера французов в преображение анархо-коммунистического движения в национальное, вера в красных генералов и в непобедимость банд Григорьева, которым само советское командование относилось с нескрываемым пренебрежением. Но если даже эта вера была искренней, то вытекала она психологически не столько из оценки силы противника, сколько из сознания моральной неустойчивости своих собственных войск. Пуалю чрезмерно устал. Он не хотел уже более драться. Повергать его в гущу российского хаоса представлялась до крайности опасным. Страницы русско-французского альянса перевернулись, и книга захлопнулась вдруг, неожиданно, оставив надолго тяжелое чувство горечи, обиды и возмущения. Как реакция против всего случившегося пронеслась по югу Волна возобновившихся германофильских симпатий. Не имея реальной почвы и не достигнув каких-либо конкретных результатов, она притворилась вскоре в одну из тем будирования и агитации против командования юга. Отношение к французам в обществе, печати, в армии становилось до крайности нервным, и подчас вызывающим, угрожая дипломатическими осложнениями. Не скрою, что и мне лично нелегко было побороть себе чувство горечи во имя соображений государственных. Последние взяли верх, и когда через некоторое время ко мне пришел полковник Корбейль, начальник французской миссии, подавленный всем случившимся, не желая никого оправдывать, делясь только тем тяжелым моральным состоянием, в котором оказались чины французской миссии в Екатеринодаре, я сказал ему совершенно искренно, что же делать? Что было, того не вернешь. Давайте общими усилиями Восстанавливать те связи, которые так фатально нарушены теми или иными людьми, но которые диктуются насущными интересами обоих народов.